Глава третья. Шутка, которая провалилась. 12 часов!» – в отчаянии воскликнула конфетка. Шутка обернулась ситуацией нешуточной. Что касается будильников, то они оказались на высоте. Они гремели с непревзойденной силой и мощью, которая вышвырнула из постели Рони Деврё со смутной мыслью о наступлении дня страшного суда. «Если такое ощущение было в соседней комнате, то что же должно твориться рядом?» Ронни выскочил в коридор и приник ухом к щели двери. Он ожидал услышать ругань, ожидал ее в самоуверенном предвкушении, но не услышал ничего. То есть он не услышал ничего такого, что ожидал. Часы тикали вовсю, громко, надменно, раздражающе. И вдруг зазвонили вторые часы, резко. Зазвонили оглушительно, так что были способны вызвать острый приступ раздражения даже у глухого. Сомнений не было. Часы славно справились со своей ролью. Они сделали все и даже больше, чем обещал мистер Мургатроид, хозяин будильников. Но, очевидно, они встретили достойного противника в лице Джеральда Уэйда. Компания находилась на пути к унынию. «Это не человек», – проворчал Джимми Тисайгер. «Возможно, он подумал, что где-то звонит телефон, повернулся на другой бок и снова заснул?» – предположила Хелена, может, Нэнси. «Мне это кажется очень странным», – серьезно сказал Руперт Бейтман, «думая, ему нужно показаться врачу». «Какое-нибудь заболевание барабанных перепонок», – с надеждой высказался Билл. «По-моему, не мы над ним подшутили, а он над нами», – оценила ситуацию конфетка. «Конечно». Он проснулся, но решил надуть нас, притворившись, что ничего не слышал. Все посмотрели на конфетку с уважением и восхищением. «Это мысль!» – сказал Билл. «Он утонченный! Вот в чем дело!» – пояснила конфетка. «Вот увидите, сегодня он станет к завтраку еще позже, чтобы проучить нас!» Так как часы показывали уже начало первого, общая мысль склонилась в пользу теории конфетки. Сомневался один только Ронни. «Вы забыли? Я ведь был прямо за дверью, когда зазвонил первый будильник. Чтобы Джерри не решил сделать потом, первый-то трезвон должен был хотя бы его удивить, и он бы хоть что-нибудь сделал. Ты куда их поставил, Арангутанг? «На маленький столик, прямо ему под ухо», — ответил мистер Бейтман. «Очень разумно с твоей стороны, Арангутанг, сказал Ронни. «Теперь скажи» повернулся он к Биллу, если в чертов колокол загремит в нескольких сантиметрах от твоего уха пол седьмого утра. Ну, что ты на это скажешь? О, Господи, начал Билл, я скажу и запнулся. Правильно, сказал Ронни, я скажу то же самое. И любой скажет. Реакция нормального человека, как говорится. Так вот, этого не случилось. Поэтому я согласен, что орангутан, как всегда, прав. И у Джерри скрытая форма заболевания барабанных перепонок. «Уже двадцать минут первого!» – грустно сообщила одна из девушек. «Послушайте!» – медленно произнес Джимми. «Это уже слишком! Вам не кажется? Шутки шутками, но это зашло слишком далеко!» Бросает тень кутов. Билл внимательно посмотрел на него. «Ты о чем?» «Ну, – пояснил Джимми, – в любом случае это не похоже на старину Джерри». Трудно выразить словами то, что он имел в виду. Он не хотел говорить многого, но все же он увидел, что на него смотрит Ронни. Ронни был явно встревожен. В этот момент в комнату вошел Тредл и в нерешительности огляделся. «Я думал, мистер Бейтман здесь», — объяснил он извиняющимся тоном. «Только что вышел», — ответил ему Ронни. «Что-нибудь вам надо, Тредл. Тредл перевел взгляд на джимити Сайгера и снова взглянул на Ронни. Оба молодых человека, не сговариваясь, вышли за ним из комнаты. Тредл осторожно закрыл за собой дверь столовой. «Ну, что случилось?» — спросил Ронни. Э, «Мистер Уэйд все еще не спустился, сэр, и я взял на себя смелость послать Уильямса к нему в комнату». «Дальше?» Уильямс только что прибежал в большом волнении, сэр. Тредол остановился, собираясь с духом. «Боюсь, сэр, несчастный молодой джентльмен, должно быть, скончался во сне». Джимми и Ронни в недоумении уставились на него. «Глупости!» — вскричал наконец Ронни. «Это невозможно! Джерри!» Вдруг его лицо изменилось. «Я... я побегу, посмотрю. Этот дурак Уильямс, наверное, ошибся». Треду протянул руку и задержал его. Со странным, неестественным чувством отрешенности Джимми понял, что дворецкий является хозяином положения. «Сэр Уильямс не ошибся. Я уже послал за доктором Картрайтом и взял на себя смелость запереть дверь» и собираюсь сообщить сэру Освальду о случившемся. Теперь мне нужно найти мистера Бейтмана. Треду поспешил прочь. Ронни стоял ошеломленный. «Джерри!» – пробормотал он про себя. Джимми взял своего друга под руку и направился с ним через боковую дверь в укромную часть террасы. Там он заставил его сесть. «Успокойся, парень!» – мягко сказал он. «Сейчас ты придешь в себя». Но смотрел он на него как-то странно. Он и не подозревал, что Ронни был таким близким другом Джерри Уэйда. «Бедняга Джерри!» – задумчиво произнес он. «Если кто и выглядел здоровяком, так это он?» Ронни кивнул. «Это шутка с часами. Кажется, теперь такой отвратительный!» – продолжал Джимми. «Странно, почему комедия так часто превращается в трагедию?» Он говорил, что придет в голову, просто давая Ронни время оправиться. Тот нетерпеливо зашевелился. «Когда же придет врач? Хотел бы я знать. Что знать? От чего он умер?» Джимми поджал губы. «Сердце?» – предположил он. Ронни коротко и мрачно усмехнулся. «Послушай, Ронни!» – начал Джимми. «Что?» Джимми с трудом подбирал слова. «Ты не хочешь сказать... Ты не думаешь... Ну, то есть тебе не пришло в голову, что... что ну, я имею в виду, его не стукнули по голове? Или что-нибудь в этом роде?» «Тредуэлл, забер двери и все такое!» Джимми казалось, что его слова заслуживают ответа, но Ронни продолжал молча смотреть прямо перед собой. Джимми покачал головой и снова замолчал. Он не думал, что сейчас можно что-нибудь сделать. Оставалось только ждать. И он ждал. Их молчание прервал Тредуэлл. «Доктор хотел бы увидеться с вами, джентльмены, библиотеки, если вы не возражаете!» Ронни вскочил. Джимми последовал за ним. Доктор Картрайт был худым, энергичным молодым человеком с умным лицом. Он приветствовал их коротким кивком. Орангутанг, выглядевший еще более серьезным и умным, чем обычно, представил их друг другу. «Я понял так, что вы были близким другом, мистер Уэйда», — сказал доктор Ронни. «Да, его лучшим другом». «Хм, ну что ж, дело представляется совершенно ясным, хотя и печальным». Он выглядел очень здоровым молодым человеком. Вы не знаете, у него была привычка принимать что-нибудь перед, перед сном? — Перед сном? — поразился Рони. Он всегда спал, как сурок. — И вы никогда не слышали, чтобы он жаловался на бессонницу? — Никогда. — Ну, факты не вызывают сомнений. Тем не менее, думаю, все же будет проведено расследование. — Как он умер, доктор? — В этом не приходится сомневаться. — Чрезмерная доза хлорала. Лекарство было у его постели, и флакон, и стакан. Прискорбно. Джимми задал вопрос, который он чувствовал, крутился на языке его друга. «Нет сомнения в том, что это... что с этим все чисто». Врач резко взглянул на него. «Почему вы спрашиваете? Есть какие-то причины для подозрений?» Джимми взглянул на Ронни. «Если Ронни знал что-нибудь, теперь было самое время сказать об этом». Но, к его удивлению, Ронни отрицательно покачал головой. «Абсолютно никаких!» – внятно сказал он. «А самоубийство?» «Ни в коем случае!» Ронни был категоричен, в отличие от врача, который не был настолько в этом убежден. А каких его проблемах вы знаете? Денежные затруднения, женщины?» Ронни опять покачал головой. «А его родственники? Они должны были поставлены в известность. «У него есть сестра единокровная, живет в Динпрайере, миль 20 отсюда. Когда Джерри не было в городе, он жил у нее». «Хм», — сказал врач. «Ей надо сообщить». «Я съезжу», — сказал Ронни. «Неприятное занятие, но кому-то надо это сделать». Он взглянул на Джимми. «Ты знаешь ее?» «Немного, танцевали пару раз. Тогда поедем на твоей машине. Ты не возражаешь? Боюсь браться за это один». «Конечно», — успокоил его Джимми. Я сам собирался предложить тебе это. Пойду заводить старый драндулет. Он был рад найти себе занятие. Поведение Рони озадачивало его, что он знает или подозревает. И почему он не сказал о своих подозрениях, если они у него есть, врачу? Вскоре два друга неслись в машине Джимми, бесшабашно пренебрегая такой, по их мнению, ерундой, как ограничение скорости. Джимми, произнес наконец Рони, я думаю, ты лучший мой друг теперь. Ну и что? Спросил Джимми. Голос его охрип. Я хочу сказать тебе кое-что. Тебе нужно это знать. А Джерри Уэйди? Да, а Джерри Уэйди. Джимми ждал. Ну? Не знаю, могу ли я? Почему? Я связан своего рода обещанием. Ну тогда, может, лучше не надо? Наступило молчание. И все же я бы хотел. Знаешь, Джимми, у тебя голова работает лучше моей. Могла бы и твоя работать не хуже, — резко сказал Джимми. Нет, не могу, — внезапно решил Ронни. — Ладно, — ответил Джимми, — твое дело. После долгого молчания Ронни спросил. — Какая она? Кто? — Это девушка, сестра Джерри. Джимми молчал некоторое время, затем ответил изменившимся голосом. — Она в порядке, знаешь? Она что-то потрясающее. Джерри был очень предан ей, я знаю. Часто рассказывал о ней. И она была очень предана Джерри. Это будет удар для нее. Да, чертова дело. Они молчали, пока не подъехали к Дин Прайори. Служанка сказала, что мисс Лоррейн в саду. А если они хотят увидеть миссис Коукер? Джимми красноречиво объяснил, что они не хотят увидеть миссис Коукер. «А кто это, миссис Коукер?» – спросил Ронни, когда они вошли в несколько запущенный сад. «Старая селедка, которая живет с Лоррейн». Они ступили на мощеную дорожку. В конце ее стояла девушка с двумя черными спаниелями, небольшого роста, светловолосая, одетая в старенький потертый твидовый костюм. Ронни совсем не такой ожидал увидеть мисс Уэйт. Она совсем не во вкусе Джимми. Держа одну собаку за ошейник, она пошла по дорожке навстречу им. «Добрый день!» — сказала она. «Не обижайтесь на Элизабет, она только что очинилась и сейчас очень подозрительно». Мисс Уэйд держалась необычайно свободно, и когда улыбалась, казалось, что не яркая дикая роза озаряет своим светом ее щеки. Глаза же были темно-синими, как васильки. Вдруг глаза ее расширились, в них мелькнула тревога как будто она уже догадалась. Джимми поспешил заговорить. — Это Ронни Девре, мисс Уэйт. Вы должны были много слышать о нем от Джерри. — О да! — она одарила его теплой доброй улыбкой. — Вы оба были в Чимнис, правда? — Почему вы не привезли с собой Джерри? — Мы э, не смогли, — сказал Ронни и замолчал. Опять Джимми заметил вспышку страха в ее глазах. «Мисс Уэйт», — сказал он, — «я боюсь, то есть у нас плохие новости для вас». Она тревожно взглянула на него. «Джерри?» «Да, Джерри, он...» Она в нетерпении топнула ножкой. «И говорите, говорите же!» И вдруг повернулась к Рони. «Скажите вы!» Джимми почувствовал укол ревности. И в этот момент он понял то, в чем так долго не хотел себе признаваться. Он понял, почему Хелен, Нэнси и Конфетка были просто девочками для него. И не более того. Как сквозь преграду до него донесли слова Рони: «Да, мисс Уэйт, я скажу вам, Джерри умер». Присутствие духа не оставило ее. У нее перехватило дыхание. Она отшатнулась, но через минуту-другую уже в волне не спрашивала. «Когда? Как?» Рони отвечала ей мягко, как мог. «Снотворное? Джерри?» Голос ее был полон недоверия. Джимми взглянул на нее. Это был почти предупреждающий взгляд. Внезапно он почувствовал, что в своей наивности Лоррейн может сказать лишнее. В свою очередь он объяснил необходимость расследования так мягко, как это было возможно. Лоррейн вздрогнула. Она отклонила их предложение взять ее с собой в машину, в Чимнис, но пообещала приехать позже. У нее есть свой двухместный автомобиль. «Мне нужно побыть побыть сначала одной», – жалобно сказала она. «Я понимаю», – ответил Ронни. «Хорошо», – согласился Джимми. Они смотрели на нее, чувствуя неловкость и беспомощность. «Большое вам спасибо, что вы приехали». Они уехали назад в молчании, ощущая какую-то скованность, возникшую между ними. «Боже мой! Какая отважная девушка!» Только однажды нарушил молчание Рони. Джимми согласился с ним. «Джерри был моим другом», — добавил Рони. «Теперь моя обязанность присматривать за ней?» «О, да, конечно!» Больше они не разговаривали. В Чимнис Джимми ждала встречи с заплаканной Лидикут. «Бедный мальчик!» — повторяла она. «Бедный мальчик!» Джимми высказал все подходящие к случаю замечания, какие смог придумать. Леди Кут начала рассказывать ему длинную историю, насыщенную множеством подробностей о болезнях своих многочисленных обожаемых друзей. Джимми слушал сочувствующим видом и, наконец, ему удалось освободиться, даже не нагрубив. Он легко взбежал по лестнице. Ронни как раз выходил из комнаты Джерри Уэйда и, казалось, растерялся, увидев Джимми. «Я... «Ходил посмотреть на него», — сказал он. «Ты пойдешь?» «Думаю, нет», — ответил Джимми, для которого, как и для любого здорового молодого человека, было естественно нежелание лишний раз напоминать себе о существовании смерти. «Я думаю, все его друзья должны проститься с ним». «Да?» — переспросил Джимми. «У него создалось впечатление какой-то странности в поведении Ронни. Да, в знак уважения». Джимми вздохнул и уступил. «Хорошо», — сказал он, и вошел в комнату, сжав зубы. Белые цветы лежали на покрывале. Комната была убрана и выглядела надлежащим образом. Джимми бросил быстрый нервный взгляд на спокойное белое лицо. «Неужели это ангелоподобный, румяный Джерри Уэйт? Это спокойная, тихая фигура!» Джимми передернула. Как он поворачивался, чтобы уйти? Его взгляд скользнул по каминной полке, и он в удивлении остановился. На ней аккуратно в ряд были выставлены будильники. Он быстро вышел из комнаты. Ронни его ждал. Он выглядит очень спокойным. «Да, какое несчастье!» – пробормотал Джимми. Потом добавил, «Слушай, Ронни, а кто там выставил в ряд эти часы?» «Откуда я знаю? Кто-нибудь из лук, наверное?» «Интересная штука», — продолжал Джимми. «Их там семь, а не восемь. Ты заметил?» Ронни что-то невнятно пробормотал. «Семь вместо восьми!» — Хмурясь, повторил Джимми. «Интересно, почему?»